Глава тринадцатая Мысли бешено крутились в голове. А я рзнал. А может быть, для того я отправил в академию? Чтобы я составила с Дрейвом счастливую пару? Я тут же помотала головой. Это уже какое-то сводничество получается. Генетическое скрещивание. тифу какой бред лезет в голову. Но... А Яр не удивлён, а значит, в какой-то момент всё-таки догадался, что я могу быть истинной Дрейва. Такое случается. Если истинной парой дракона становится представительницей другой расы, то дракон это чувствует, а человек или феникс — нет. Чуть помолчав, добавил, с людьми это редкие, единичные случаи. С фениксами чаще было, когда фениксы ещё жили в нашем мире. то есть «Получается...» — я облизнула пересохшие от волнения губы, пытаясь собраться с мыслями. «Отправляй меня сюда! Ты догадывался, что я стану чьей-то истинной? Как это вообще происходит? Почему дракон выбрал меня? И могло ли быть так, что не выберет ни один дракон даже с учетом, что я последний феникс? Что именно ты знал и предполагал?» В глазах Айяра что-то на мгновение вспыхнуло, но тут же скрылось за непроницаемой завесой. Драконы чувствуют своих истинных в тех, кто им больше всего подходит. Истинная, идеальная пара во всех смыслах. Магическое и физически сильное потомство, совмещение магии, которой в случае необходимости удобно управлять вдвоем, одна судьба на двоих. Впрочем, с судьбой многие умудряются спорить, если считают, что пара не подходит по статусу или не соответствует жизненным планам глупость я считаю значит ты считаешь что если дракон встретил истинную пару он должен за нее бороться да а а, -а что насчет дрейва что ты знал аяр долгий взгляд тягучее молчание я нашел тебя при помощи ясновидящей я знал что ты истинная дрейва так мне срочно нужно сесть Посмотревшись, нашла подходящий диванчик и обессиленно плюхнулась в него. «Зачем? Зачем все это?» Только и смогла выдохнуть. Идей в голове не осталось. Толковых вопросов тоже. Одни охи и восклицания. Аяр не стал возвышаться надо мной мрачной статуей. Пересек гостиную, сел в кресло напротив. «Я искал тебя не для того, чтобы порадовать принца Даргана, а для того, чтобы вернуть Элсару Феникса». Но я знал, что ты истинная Дрейва, и поэтому отправил тебя в столичную академию Даргана, где учится принц. Я не стал препятствовать судьбоносной встрече дракона и его истинной пары. Значит, это что-то вроде бонуса? Захотел вернуть Феникса, но раз я истинная дракона, пусть порадуется. Я потерла виски, пытаясь собраться с мыслями. А меня почему не предупредил? Марина, как ты себе это представляешь? Айар вздёрнул бровь. «Я привёл тебя, растерянную и ничего не понимающую, в Элсар. Рассказал, что ты Феникс. Поведал о мире, о магии. А по пути должен был добавить. И ещё ты встретишь в Академии принца, так не удивляйся ты его истинная. Но, возможно, я повела себя как-то иначе. А ты считаешь, что-то нужно изменить в твоём поведении? Вышло как-то нехорошо, по твоему мнению? Вышло. «Ужасно! Дрейф считает, что я самовлюблённая стерва, которая всё это время за его счёт тешила своё самолюбие. Он даже не поверил, что его бывшая дала мне артефакт, чтобы нас выберли с соревнований. Решил, что выдумываю, что оговариваю невинную драконицу». «Да», — хмыкнул Аяр. «Молодёжь. И что теперь делать?» «Ты меня спрашиваешь?» «А кого ещё? Я растеряна». Я совершенно не понимаю, что делать со всей этой информацией, что чувствует Дрейв, как сильно ему плохо, и как долго он будет терпеть мои якобы выходки. Я читала, что некоторые драконы отказывались от своих истинных. Да, отказывались. Исходили с ума. Или всю жизнь чувствовали себя несчастными. Думаешь, дрейф на такое не пойдет? Полагаю, он остынет, все обдумает и решит дать вам шанс. Возможно, не последний. У тебя будет еще пара попыток, если накосячишь. Ты серьезно? У меня вырвался нервный смешок. Абсолютно. Истинная для дракона очень важна. Но если не хочешь его потерять, можешь сказать, что ты феникс. Я позволяю. Уверен, Дрейв сохранит твою тайну. По, по постой постой. А это здесь при чем? Фениксы и драконы всегда составляли очень сильную пару. Этот союз усиливает магию двукратно а то и в несколько раз, особенно у фениксов. Я смотрела на Аяра с открытым ртом и не находила, что сказать. Если Дрейв узнает, что я феникс, то он захочет захапать меня как драгоценность, и там уже не важно, что я буду творить, его будет не только тянуть ко мне, как к истине, он будет прощать мне любые глупости, потому что захочет такое сокровище в свою собственность. Именно так. Но я не хочу. Чего не хочешь? Ничего, то есть... Дрейв, наверное, мне нравится. Ко мне вернулась магия. Я растерянно запустила пальцы в волосы. Хорошо, что от нервов не начинаю их выдергивать. Да, я видел, что к тебе вернулась магия. Поздравляю. Не сказать, чтобы Айяр произносил это как-то особенно радостно, но я привыкла к минимуму проявлений его эмоций. Может, в душе он рад за меня? Или ему все равно? Но я не хочу, чтобы Дрейв вцепился в меня только из-за того, что я... «Драгоценнейший последний Феникс!» Аяр наклонился вперед, прожигая меня холодным, непроницаемым взглядом. «А чего ты хочешь, Марина? Ты провела в Алсаре достаточно времени и увидела тоже достаточно, чтобы понять, к чему стремиться. Чего бы ты хотела в этой жизни, Марина?» Я вздрогнула под этим внимательным взглядом, как будто пронизывающим глубины души. Но это только в первую секунду вздрогнула А потом решительно посмотрела яру в глаза и утонула в бескрайней, абсолютной черноте. Кажется, где-то там, на самом дне темных умутов, посверкивали фиолетовые молнии. Магия тьмы загадочная и притягательная, холодная, но все-таки неравнодушная. И я всерьез задумалась, пожалуй, впервые за всю свою жизнь, а чего я хочу на самом деле. На земле мама уже все решила за меня какой садик я пойду в какую школу на кого мне нужно будет учиться в университете и с какими оценками все казалось понятным скучным без возможности что то изменить я и не пыталась плыла по течению стараясь выполнять все что говорила мама она ведь взрослая повидала тяжелую жизнь и знает как будет лучше а теперь кажется я впервые предоставлена самой себе а яр не давит не рассказывает мне как правильно будет поступить Всего лишь отправил в Академию, как будто птенца из гнезда вытолкнул, а дальше наблюдает. «Академия — это просто старт для моей самостоятельной жизни. Как я хочу ее прожить?» «Пожалуй, для серьезных решений я пока недостаточно видела», — ответила вдумчиво. «Для начала я хочу освоить магию. Не уверена, что Академия в этом поможет, но другим дисциплинам она научит». А познакомиться с миром получше я тоже хочу. Узнать Элсар и познать свою магию, научиться ею управлять. Это главная задача на ближайшие пару лет. А как насчёт общения? Связей. Романтики, в конце концов. Для девушек в твоём возрасте это важно. Для Феникса тем более. Я прислушалась к себе и не нашла желания ходить с Дрейвом на свидание. Но, может, во мне сейчас говорит обида из-за несправедливых обвинений? Да, наверное. Может быть. В таком случае поговори с ним. Дракон многое может простить истинной паре. А если он узнает, что ты Феникс, прощать и вовсе будет нечего. Дрейв не дурак, вероятно. Сложит одно с другим, сделает выводы. Да, сделает. Я неопределенно повела плечами. Но не хочу, чтобы он вцепился в меня только из-за того, что я последний Феникс. Не только. Он чувствует в тебе истинную. «Что это значит? Это любовь или инстинкт? Просто химия влечения?» «Поначалу инстинкт. Любовь или нет, будет зависеть от самих драконов. В вашем случае от дракона и феникса». «Значит, бывает так, что дракон выбирает истинную из другой расы, а она не отвечает взаимностью?» «Да, такое бывает». «Но я-то, выходит, ответила, и мои чувства приглушены обидой». Вздохнула, ощущая, как будто меня загоняют в угол. Или я сама себя загоняю. «Спасибо, Аяр. Я придумаю, как разобраться с Дрейвом. А ты, выходит, все-таки следишь за испытаниями на соревнованиях? Видел, как у меня пробудилась магия?» «Видел. Ты была великолепна». Аяр коротко улыбнулся. От его слов, произнесенных по обыкновению с непроницаемым лицом, сделалось тепло. «Спасибо», — повторила я. «За то, что присматриваешь и помогаешь, за то, что находишь время, чтобы ответить на мои вопросы и помочь разобраться в непонятном для меня мире». «Со временем Алсар станет для тебя родным». «Думаю, да. Станет». аяр вернул меня в Академию. А Нита уже не было в комнате, так что проблем с моим появлением не возникло. Глянув на часы, поспешила на ужин. «Поговорить с Дрейвом? Или пока не стоит? Может, подождать, когда дракон перестанет беситься?» Я уж точно не хочу выслушивать очередную порцию обвинений. Учитывая, что послезавтра еще одно испытание, Дрейв наверняка сам ко мне придет. Может, завтра утром или после занятий. Мы в любом случае встретимся и поговорим. За ужином я присоединилась к девчонкам, отыскав занятый ими столик. А после непринужденной бессмысленной болтовни мы все разошлись по комнатам. Дрейва я увидела только на следующий день, в обед. Он сам подошёл ко мне в столовой. «Девушки, вы не могли бы оставить нас вдвоём?» «Да, конечно!» Драконицы торопливо составили блюдо на подносы и спустя пару секунд испарились. Дрейв присел рядом, мрачно взирая на меня. Одного этого взгляда хватило, чтобы понять, что разговор приятным не будет. Дрейв всё ещё злится. Хотя с чего бы ему ко мне подобреть? А если учесть, как долго он закипал... Ужас. Желание с ним разговаривать как-то сразу сдулось. Тем более посреди столовой. С трудом удержалась чтобы не ляпнуть. Опять стремишься к публичному выяснению отношений? Завтра испытание. Каким оно будет? Объявят с утра. Но подготовиться все же стоит, сказал принц. Поскольку у тебя пробудилась магия, и есть смысл потренироваться вдвоем в использовании магии. После занятий я зайду за тобой. «Хорошо», — спокойно согласилась я, а дракон уже поднялся. Ему как будто плевать на мой ответ. Уверен, что не рискну возражать. Кричать вдогонку не стало только подумала в очередной раз, что нет никакого желания ему что-то доказывать. И уж точно не собираюсь сообщать, что я Феникс. В этом случае я уже никогда не смогу поверить в искренность его чувств. Тем более истинность никакой любви не гарантирует. А вот желание приобрести в собственность редкий экземпляр, единственный в своем роде, будет наверняка. Но это совсем не то, что может сделать счастливыми нас обоих. Так и не решив, когда лучше поговорить с Дрейвом, отправилась на последнюю пару. Казалось бы, самые простые слова. «Спроси моих подруг». Они видели, как Лиссанна передавала артефакт. Но что-то во мне как будто сопротивлялось такому повороту. Может, по-прежнему из-за обиды. «А может, я не хотела доверять Дрейву, зная, что он так легко посчитал меня обманщицей и злобной заговорщицей? Это, конечно, тоже можно объяснить и понять, но... Дрейв не видит меня настоящую, и это зажигает во мне огонёк прямого сопротивления. В общем, я окончательно запуталась и решила затаиться, понаблюдать, что будет дальше». Потому как, если Дрейв будет злобно шипеть на каждое мое слово, что-то объяснить будет сложнее. «Артефакт!» Я вздрогнула. «Что артефакт?» Дрейв, как и обещал, зашел за мной после пар. Мы отправились на тренировочное поле, где планировали заняться магией. «Ты убежала от меня с артефактом. Отдай его, Марина. Я не хочу, чтобы от обиды ты все-таки взяла его на испытание». И нас дисквалифицировали за нарушение. Да, после разговора Дрейв захлопнул дверь. Артефакт остался у меня в руках. На эмоциях я сама не заметила, как сунула его обратно в сумку. К счастью, сумка со мной. Я заглянула в холодные, сейчас по-настоящему ледяные глаза огненного принца. То есть ты полагаешь, что я на такое пойду, решу отомстить тебе и специально протащу артефакт на соревнования? «Понятия не имею, что у тебя в голове. Ты ведь не рассказываешь, а когда рассказываешь, врёшь». Слова Дрейва в очередной раз укололи. В душе поднялась злость. «Какого чёрта я всё ещё выслушиваю все эти гадости?» Огонь вспыхнул в груди и разошёлся в разные стороны весьма неслабой волной. Впрочем, Дрейва не задело. Он лишь с ухмылкой обратился к своей магии, чтобы создать щит а вокруг на тренировочном поле не было ничего, что могло бы пострадать от внезапной вспышки магии. «Как замечательно! Возможно, я всё-таки начну полыхать направо и налево из-за ярких эмоций». «Прекрасно!» Принц усмехнулся. «Мы же как раз собирались тренироваться. Начнём!» Я закусила губу, чтобы не сказать что-нибудь крайне нехорошее. А ведь просилась на язык. «Просилась!» Но вместо слов... Я ударила магией. Тренировка вышла знатная. Как объяснял Аяр, чтобы пробудить огонь Феникса, нужно испытать кому-то чувство схожее с любовью. Но вот чтобы управлять магией, изгодятся и другие чувства. Сегодня меня подогревала злость, и она отлично срабатывала. Я почти без отдыха палила подрыву, выплескивая эмоции. Под конец даже чуток полегчало. Но взглянув на довольную рожу дракона, я холодно спросила — «На сегодня достаточно?» «Да. У тебя отлично получается. Думаю, хватит. Перед завтрашним соревнованием лучше уже не подготовимся». «Прекрасно». Я кивнула, развернулась и зашагала к зданию Академии. «Одна ходить уже не боишься?» Дрейв меня тут же нагнал и зашагал рядом. «Да, расслабилось что-то в последнее время. Давно нападений не было. И всё-таки я тебя провожу». Во время соревнований тоже всякое случалось. Например, я не сбавляла шага, но теперь мы шли рядом. Иногда не самые честные соперники строят другим козни, подстраивают несчастные случаи, из-за которых те выбывают. Отчасти все эти жуткие слухи оттого и пошли, что участники калечатся между испытаниями. Наверное, я слишком устала от бесконечных размышлений, особенно на тему «А где те самые чувства, если огонь есть?» Слова Дрейва не произвели должного впечатления. «Принц Даргана под прицелом?» — уточнила равнодушно. «Скорее напарница принца Даргана. Пусть Элайт и выиграл, нас с тобой тоже считают сильными противниками». а поняла. Ты сильный противник, я твоя слабость». «Именно». Я замолчала, потому как больше сказать было нечего. Дрейв тоже не спешил поднимать новую тему так и дошли до общежития. Молча. Спасибо, что проводил. Не останавливаясь и не оборачиваясь, я скрылась в своей комнате. К счастью, продолжать разговор никто из нас не захотел. В день второго испытания от последних пар освободили только участников. Остальным же предстояло наблюдать за испытанием не в режиме реального времени, а в записи. Вроде как существуют кристаллы, которые способны записывать образы, попадающая в поле действия их магии. При помощи таких кристаллов первое испытание транслировалось на экран над полем, чтобы зрители могли видеть, что происходит с участниками, когда они исчезают в порталах. Вероятно, сегодня расположить зрителей для наблюдения не представлялось возможным, а потому планировалась запись. На этот раз, помимо ведущего, который помогал нам на первом испытании, в зал, где собрались участники, пришли преподаватели в большом количестве. Двенадцать пар участников и двенадцать преподавателей. «Следуйте за мной!» К нам с Дрейвом подошел один из них. Высокий дракон с желтыми глазами и соломенными волосами. Он провел нас к одной из шести дверей и дальше по ступеням, уходящим вниз. «Как любопытно!» Похоже, мы спускаемся в подземелье. Надеюсь, пока преподаватель с нами, можно не опасаться нападения монстров. Признаюсь, немного занервничала, но тут же одёрнула себя. Неопределённость, конечно, пугает, но стоит дождаться инструкций. Ничего хорошего не выйдет, если сама же себя напугаю. И вообще, у меня теперь есть огонь, а значит, не совсем беспомощна. Пояснения не заставили себя ждать. На соревнованиях... Проверяются не только физические и магические силы драконов. Ум, знания — все это тоже важно. Сегодня вы продемонстрируете нам свою эрудицию. Ну а чтобы ни вы, ни зрители при просмотре записи испытания не скучали...» Спустившись с лестницы, дракон толкнул еще одну дверь, демонстрируя мрачную клетушку, похожую на средневековую темницу. «Это клетка с магическим замком». Замок открывается, если правильно разгадать загадку. Задача каждого участника — выбраться из клетки». Дрейв взял меня за руку и решительно шагнул вперёд. «Не так быстро», — остановил преподаватель. «У каждого своя. Но...» «Да, мы учили, что одна из участниц — первокурсница», — хмыкнул преподаватель. «Однако Майрана отправится в соседнюю клетку. И, наконец...» Силой тоже можно выбраться. Проиграют только те, кто не выберется. Однако больше баллов за испытание получат те, кто воспользуется умом, а не силой. Выбирайте, кто пойдет первым. Это для Дрейва. Соседняя. Дракон кивнул на еще одну дверь, на которую я не обратила внимания. Для Майраны. Мы с Дрейвом оценили расположение дверей. «Скорее всего, это на самом деле соседние клетки, отгороженные друг от друга одной стеной. Но вряд ли мы сможем переговариваться». «Марина». Дрейв посмотрел на меня. «Я верю, что ты умная девушка. Постарайся разгадать загадку. Но если не успеешь, я открою свою дверь и разломаю стену. Мы оба выйдем и оба пройдем испытание Я обещал взять это на себя». Принц коротко, ободряющим жестом сжал мои пальцы, после чего отпустил руку и перешагнул порог. Преподаватель закрыл за ним дверь, затем открыл вторую. «Вам сюда, студентка!» В предложенной мне клетушке на первый взгляд не было ничего. По крайней мере, по полу не бегали крысы, по стенам не взбирались пауки. Так что бояться нечего. Наверное. В крайнем случае посижу, подожду конца испытания. Я перешагнула порог и услышала, как с лязгом за спиной закрылась дверь. Снова осмотрелась небольшая клетушка, не больше полутора квадратных метров, в длину и ширину. Высокие потолки, каменные стены, окон нет. Первым делом я прильнула к стене, которая отгораживала меня от Дрейва. Приложилась ухом, прислушалась. Тихонько позвала. «Дрейв! Дрейв, ты меня слышишь?» В ответ тишина. «Ну ладно». Если захочет докричаться до меня, пусть сам пытается. А я попробую разгадать загадку. Вдруг получится. Пусть о мире знаю пока еще слишком мало, но ведь книги читаю и учусь старательно, не отлыниваю. Вдруг моих знаний будет достаточно?» Немного поползав вдоль стен, нашла символы рядом с дверью. «Ну надо же!» Не удержалась от смешка, потому как загадка своим видом напоминала кроссворд. Подробнее все изучив, убедилась. Да, это банальный кроссворд. Пустые кубики, куда нужно вписать слова-отгадки, кое-где пересекаются, а под изображением — вопросы. Что ж, попробуем. И тут же чуть не взвыло. В каком городе состоялся заключительный бой между человеческими королевствами алараса и Кориор? Вот уж о чём ещё не читала. Так это об истории людей. И на парах нам преподавали до сих пор только историю драконов, Может, во второй половине года перейдем к людям, но пока... Увы. Ладно, это же кроссворд. Может, другие вопросы спасут? Шестилапое существо с тяжелым колючим панцирем проживает в горах арасса Боже мой, да я не знаю даже, что такое Арас! С трудом сдержалась, чтобы не постучаться лбом о стену. Преподаватель говорил об эрудиции, следовательно, ответов на вопросы может не быть в учебной программе. Предполагается, что я должна была узнать это сама, если проявляла к окружающему миру достаточно интереса. Интерес был, а вот времени на обучение катастрофически не хватало. И учила я не название тварей из неведомого, а раса. Я учила то, что должен знать каждый дракон, чтобы совсем уж дурочкой не показаться. Прости, Дрейв, но это испытание я завалю. А может, попробовать силой? Подумала-подумала и решила, да ну его. Подожду и почитаю остальные вопросы. Вдруг на какое-нибудь удастся ответить. Опаньки! Движущая сила магии фениксов! Я растянулась в улыбке и написала. Любовь. Да, отлично вписалась. Теперь даже стало ясно, что в названии шестилапого существа с панцирем на третьем месте есть буква «Б». вот только это вряд ли поможет. Я все-таки прочитала остальные вопросы. Что удивительно, на парочку даже сумела ответить. А над остальными, увы, ломай голову, не ломай, просто не знаю. Ответы, к слову, предлагалось вписывать мелком, который я нашла возле двери. Ну, наверное, он лежал там именно для этого. Старательно вывела последнюю букву в одном из трех ответов, которое знала, прислонилась плечом к стене. Итак, три из двенадцати. недурно если учитывать, что еще совсем недавно я даже не подозревала о существовании Элсара. Опозориться на всю Академию не боюсь. Ну а что касается Дрейва и его мнения обо мне, да плевать. Пусть считает не только самовлюбленной засранкой, но еще и тупой. Хотя, перед тем, как отправиться в камеру, Дрейв пытался меня приободрить. Вроде как, несмотря на нашу ссору, поддерживал. Может быть, даже искренне. И тут же опять разозлилась. Памятник ему теперь поставить за эту поддержку. «Все равно ведь нос воротит от меня, слушать не желает и бросает подколы на тему, что я лгу постоянно». Странное чувство заставило подпрыгнуть от неожиданности. «Ох, у меня под ногами... вода?» Быстрый осмотр камеры привел к неутешительным выводам. Вода появляется здесь не из какой-нибудь щели, а из артефакта. нижняя камня прилегающая к полу, тихонько светится голубоватым. «Щелей нет не только внизу, но и по всей поверхности стен. Следовательно, если не остановить пребывание воды, я попросту захлебнусь. Ну или преподаватели придут меня спасать за пару секунд до того, как вода скроет с головой». Первым делом поискала взглядом, нет ли приступочка какого, на который можно взобраться. Как будто не смотрела до этого. Естественно, ничего нового не обнаружила. Ровный пол, ровные стены. По ним, если и можно взобраться, то когти понадобятся. Та же частичная трансформация дракона могла бы сработать. Но чего нет, того нет. Но, наверное, взбираться по стенам и не предполагалось. Иначе как кроссворд отгадывать? Скорее всего, вода для того, чтобы ускорить процесс, подтолкнуть мыслительную деятельность, так сказать. Ну и чтобы зрителям потом не было скучно. Перевела дыхание, стараясь не нервничать. Вода достаточно холодная, я это чувствую. Но вот странное ощущение. Не мерзну. Меня греет внутренний огонь. И это самое главное. Похоже, простуды из-за переохлаждения теперь можно не опасаться. Может, и иммунитет в порядке с тех пор, как тело наполнилось магической энергией. Ни разу ведь с момента попадания в Элсар не заболела. Для меня ситуация из ряда вон. Вода не так, чтобы очень быстро прибывала, но поторапливала. бы Если бы в этом имелся хоть какой-то смысл. Я всё равно не знала ответов на вопросы. Но чтобы не стоять без дела, в очередной раз обследовала камеру. И тут заметила кое-что странное. Затейливая вязь символов вдоль двери при ближайшем рассмотрении оказалась математическим примером. Я рассмеялась. «Эрудиция и ум? Так? Одного кроссворда на эрудицию будет мало, чтобы открыть замок?» «А что, если всё-таки достаточно чего-то одного? И если я решу математический пример, дверь откроется». Как бы там ни было, я испытала азарт и принялась за дело. Вымокшие до середины голени ноги теперь и вправду заставляли поторопиться. «Пусть решу не всё, но что смогу, то сделаю». Математические символы тянулись вдоль двери, со стороны, где она прикреплялась к стене, снизу вверх. Так что заниматься математикой было несколько сложнее, чем кроссвордом. Приходилось выгибаться, выворачивая шею почти на 90 градусов. Но оно того стоило, потому что преподаватель не соврал. Оформляя мою камеру, они учли, что я первокурсница. Кажется, я смогу это решить. Должна. Я потянулась к первой строчке, и тут сбоку раздался странный грохот. Я вздрогнула. Да так, что вода всплеснулась и волной дошла до нижней части ягодиц. «Ух, а время, похоже, выходит». Как только вода поднимется слишком высоко, преподаватели вмешаются, и испытание будет считаться проваленным. К повторному грохоту я была уже готова. Это стена, за которой камера Дрейва. Похоже, он разобрался со своими задачками и теперь ломится ко мне. Закусив губу, взялась за решение примера. Грохот сотрясал клетушку уже почти беспрерывно. В какой-то момент послышался треск. Еще немного, и стена развалится. Вода, кажется, начала прибывать быстрее. Я тоже ускорилась. Мозг заработал на максимально возможной скорости. Так, ещё немного. Ещё чуть-чуть. Вода доходит до талии, из стены вылетает камень. А я заторопилась, пытаясь вспомнить, как же тут считается. «Марина, я здесь. Я тебя вытащу». «Ну уж нет. Не хочу, чтобы Дрейв меня спас. Или пусть спасает, но только после того, как я сама сделаю всё, что смогу». «Ох, кажется, преподаватели всё-таки дали чуть более сложное задание, чем можно было бы сделать, зная нашу программу. Но математику я учила ещё в земном универе. А там я отучилась весь первый курс. И... да!» Я закончила расчёты и записала ответ. Стена затрещала, пласт воды заходил ходуном. Дрейв отошёл, чтобы нанести ещё один удар. И тут что-то прямо передо мной заскрипело. Дверь начала открываться. Всё-таки решение одной из двух задач оказалось достаточно. Дверь с щелчком распахнулась, Дрейв вломился в клетушку. Вода, достигшая уже талии, хлынула во все стороны. Меня сбило с ног, но вынести за пределы камеры не успела. Дрейв эффектно подхватил меня на руки, рванув вслед за мной. «Марина, я успел, я здесь!» — воскликнул принц. «Кажется, на записи это будет выглядеть очень красиво». «Это я успела?» «Я решила задачку?» — заметила тихо. «Из упрямства, наверное». Только сейчас Дрейв заметил, что дверь открыта. Несколько секунд на его лице отражалось изумление, а потом губы растянулись в улыбке. «Я знал! Знал, что ты у меня способная!» «У тебя?» — я не стала переспрашивать. Уж точно не на камеру. Так Дрейв меня и вынес, держа на руках. Поставил на ноги только в зале, где было сухо и тепло. Две пары уже были здесь. Элайт со своей девушкой и еще двое старшекурсников. «Прекрасно!» К нам с улыбкой направился недавний провожатый. «Вы отлично справились. Вышли третьими. Но поверьте, разница во времени совсем небольшая». «А кто был первым?» Тут же спросил Дрейв. Напряжение вернулось к дракону. Оказалось, что не Элайт. Все-таки по большей части это парная работа. Кто замешкается, другому придется помочь. Но и задержка из-за этого возникает. В общем, самыми умными по итогу испытания стали Лорел и Митта, третикурсники. Красивая пара двух сияющих золотом драконов. Элайт с девушкой управились только вторыми, а мы почти сразу после них. «Отлично, Майрана!» – преподаватель похвалил широко, улыбаясь. «Вы очень быстро управились, а ведь задачка была с учетом материала наперед». «Да, с математикой я всегда справлялась, хорошо». Дрейв изумленно выгнул бровь, чуть поразмыслив, заявил. «Марина, нам нужно поговорить. Пойдем ко мне сразу после испытания».